Глава 10 Теперь он выглядел не так безмятежно. Уголки губ отвисли, словно мы говорим о чём-то неприятном. Я решила не копать глубоко, чтобы не получить по-любопытному носу. В Россию я приехал позже и начал с чистого листа, поэтому... Эмиль прищурился. Ты ничего не смогла обо мне узнать, когда наводила справки. Я знаю, что пыталась. Он откинулся на спинку кресла и одним глотком допил содержимое бокала. В бутылке было пусто. Вот так за вечер он прикончил поллитра крови. "Я могу делать вид, что ничего особенного не происходит, но ведь это не так". Эмиль поставил бокал на стол, и я последовала его примеру. Что-то я засиделась. Он окинул меня взглядом и обаятельно улыбнулся. «Поедем ко мне?» «Я вроде не пьяна». «Разумеется, нет», — твёрдо ответила я. Надеюсь, он понял, что я не шучу. Эмиль неопределённо хмыкнул. Он смеётся надо мной. «Может, он не всерьёз?» — спросил. А я по привычке выставила иголки. Сердце ломилось в грудь, будто я без передышки пробежала километр. «Мне нужно домой». Уже спокойнее сказала я. «Ладно», — согласился Эмиль, — «тебя отвезут. До встречи». Слава богу, он сам решил, что свидание окончено. В кривой улыбке был подвох. С Эмилем никогда нельзя быть ни в чём уверенной. Я боялась, он не простит мне побега. Но всё оказалось хуже. Я абсолютно не понимала, чего от него ждать. Я вышла в общий зал и пошла вдоль стены, чтобы не смешиваться с посетителями. На выходе в фойе меня поймал Павел Павлович, словно всё это время ошивался неподалёку. Ладно, что-то я размечталась. Скорее всего, хозяин фантома поджидал Эмиля. «Всё в порядке? Вы довольны обслуживанием?» «Всё нормально. Я слышал, вы уезжали», — вежливо заметил он. Оживлённое фойе мало подходило для светского разговора. Да и внимательность хозяина казалась чрезмерной. Вампир достал из кармана визитку и сунул мне. «Я понимаю, вы заняты, но мы могли бы завтра встретиться». «Встретиться?» — переспросила я. Это слово я произнесла, словно пробовала на вкус. Сочно и в меру подозрительно. Зачем нам встречаться? «Хочу поговорить, желательно наедине. В офисе вас устроит «Не похоже на жест гостеприимства». Павел Павлович давал понять, что у него ко мне дело. «О чём?» «Лучше завтра. Здесь не совсем подходящее место». Наконец-то он это заметил. Я приподняла брови, разглядывая визитку, словно видела её впервые. «Вас устроит в девять утра» уточнил Павел Павлович. «Вполне», — ответила я. «А теперь, если не возражаете». Я сделала жест в сторону выхода. «Конечно, конечно», — стряпнулся вампир, и я смогла пройти. Не знаю, что ему надо, но я уже встречалась с лестью. Вампиры, как по волшебству, забывали, что я охотница, когда видели меня с Эмилем. «Какая разница кто-то, если с тобой спал тот, кто сверху?» Этот цинизм поражал, но визитка отправилась в карман. «Никогда не знаешь, кто пригодится?» Я вышла на улицу. Громадная вывеска цвета крови полыхала, как гирлянда на новогодней ёлке. Отбиски плясали на асфальте. Совпадение ли, что преобладающий цвет вампирского клуба красный? Или это жажда крови Павла Павловича даёт о себе знать нетривиальным образом? Насколько знаю, он вёл дневной образ жизни, что для бизнесмена естественно. Но поручиться за это не могла. Эффект крови, кроме плюсов, имелы и минусы. Обратная сторона монеты. У вампиров обостряется светочувствительность. Трудно влиться в современное общество, если ты не выходишь днём. Вся карьера псу под хвост, если, конечно, это не карьера сторожа или вышибала в ночном клубе. Но вампиры предпочитают более престижные занятия. Мой муж не пробовал кровь до сорока. Но трудно быть мэром и при этом не подсесть. Вечная проблема выбора, и Эмиль решил её в пользу власти. Где, кстати, его джип? Уезжали мы не вместе. Эмиль остался в клубе. Мне показалось, что он вышел. На крыльце мелькнул силуэт в костюме, но я не стала приглядываться. Эмиль может неправильно это понять, будто я не хочу расставаться. Я не хотела его поощрять к таким мыслям. Я попыталась расслабиться на заднем сиденье джипа, но кожа между лопаток задела, будто мне кто-то целился в спину. Эмиль неохотно рассказывал о семье, но вроде бы Феликс там не фигурирует. Однофамилец? Ну-ну. Нужно покопаться в его истории. Не из воздуха же он появился, а значит, оставил следы. Учился, женился, крестился. Нужно добыть официальную информацию. Можно обратиться к знакомому, но у меня только имя Феликса и фотография, а у чернова работа, семья и личная жизнь. Вряд ли он всё бросит на алтарь дружбы, если я нарисую с просьбой помочь но попытаться стоит. Номер телефона Чернова я потеряла, но знаю, где он работает. Завтра суббота, и если я хочу его найти, придётся ехать в офис с утра или ждать до понедельника. Как всё не вовремя. Встреча с Эмилем утомила. Он выматывал эмоционально, как профессиональный энергетический вампир. Словом, мой бывший вампир во всех отношениях. Джип свернул в подворотню и остановился. «До свидания, Яна Сергеевна!» Негромко попрощался вампир, и я вздрогнула от этого голоса шелеста. Тёмный двор был пуст. Я подавила желание попросить проводить меня и вышла из машины. Он обязательно расскажет Эмилю. А тот, ясное дело, заинтересуется. «Почему я вдруг начала бояться ходить одна?» С парой бандитов я и сама справлюсь. Наверное. Вампир уехал, и я вытащила пистолет. До третьего этажа я добралась без приключений. Остался ещё один пролёт. Но уже поднимаясь, заметила мужскую тень на ступенях. Кто-то там был на площадке. Я не верю в совпадение. Если за полночь кто-то торчит у дверей квартиры, это по мою душу. Спина покрылась липким потом. В сонной тишине подъезда я различала шелест одежды, когда непрошенный гость двигался и усталые вздохи. Мне оставалось ступенек десять. Впереди был угол, поворот к моей квартире. Я вросла в стену, чутко вслушиваясь в звуки. Раздались шаги. Я присела у стены и прицелилась перед собой. Силуэт появился в проёме, я расслабила сведённые судорогой пальцы. Это оказался Егор. «Твою мать!» Я опустила пистолет и чуть не обматерила его. «Едва не выстрелила!» Я начала подниматься, избегая его взгляда. Сделаю вид, что ничего особенного не произошло. Наорать успею позже. «И долго ты там стояла?» С любопытством спросил он. Вставляя ключ в скважину, я обернулась. Егор всем видом извинялся за выходку. «Чего тебе?» — не очень любезно спросила я. «Поговорить? Ночью?» «Да я тебя с 10 вечера жду», — заметил он. Я следила за Тоном, пока мы не попали в квартиру. В прихожей я развязала плащ, швырнула в шкаф и зарычала. Будешь тут стены обтирать, можешь больше не появляться. Не смей привлекать внимание. Я чуть не пристрелила тебя с перепугу. Извини, нужно было позвонить. Почему тогда не позвонил? Ну ладно, всё. Мне извиниться ещё раз. Охотник выставил перед собой руки. Наверное, стоит умерить пыл. Я пошла на кухню не обращая на охотника внимания. Адреналин таял, оставляя разбитость и дрожащие руки. Наорала я, в общем-то, ни за что. Егор же не виноват, что после имели я сама не своя. Я включила чайник и достала из шкафа кружку. Егор сел за стол, на место Андрея, между прочим. А я глубоко вздохнула и попыталась забыть об охотнике на следующие пять минут. «Так скорее успокойся». Я оглядела кухню, пытаясь вспомнить, где у меня чай. «Какого чёрта?» — спросил Егор, и я обернулась. Он держал фотографию Феликса, которую я неосмотрительно забыла на столе. Егор изменился в лице. Всего на несколько секунд, но я успела заметить испуг и изумление. Странная смесь. Я видела, каким стал его взгляд за линзами очков, как будто я его сейчас укушу. «Откуда у тебя снимок?» «А в чём дело?» — насторожилась я. «Мы только сегодня приехали и полдня провели вместе». Про он растерянно перевернул фото и прочёл имя. «Когда ты успела его найти?» «Ты что, с ним знакома?» Он сглотнул и уставился на меня. Таким беззащитным лицо становится у людей, у которых вдруг что-то пошло не по плану. Больше всего меня напрягло, что два разных человека пришли ко мне из-за этого вампира. Я не верю в случайности. У продавца крови много неоплаченных счетов. Но их почему-то предъявляли мне. «Какого черта ты не сказал, что продавца крови зовут Феликс Кац?» — резко спросила я. С лица Егора неуверенность сползла, как чужая личина. Мне ни черта не нравилось, что он меняет маски, как хороший актёр роли. Потому что думаю, что твой муж замешан в убийстве, а ты его жена. Бывшая. Теперь понятно, почему он так настаивал, чтобы я ничего не говорила Эмилю при встрече. Ты его подозреваешь или у тебя есть доказательства? Я облизала губы. «Чёрт! Да я нервничала». «Да не бывает у вампиров бывших жён!» — вдруг бахнул Егор. «Тебя же из-за этого охотники избегают. Репутация. Она навсегда. Ты извини, это же очевидно!» Я так крепко сжала челюсти, что перекусила бы Егору шею, окажись она между зубами. «Что там с доказательствами?» — процедила я. Продавец крови открыто живёт в городе и убивает. Мэр закрывает на это глаза. У них одна фамилия. Всё прозрачно, нет? Я резко отвернулась. Не хотела смотреть в его серьёзные глаза. Если Эмиль покрывает убийцу, не хочу об этом знать. Если убивает сам, тем более. Такая штука может лишить головы. «Он не убийца», — уверенно сказала я. Ты споришь с фактами. Не пойму тебя, Кармен. Между вами вроде кошка пробежала, а ты его защищаешь. Я сама этого не понимаю. Если он тебя достал, почему ты... Егор снизил голос, словно нас могли подслушивать. Его терпишь. Ты уже выступала против мэра открыто. Охотник спрашивал, почему я не убью Эмиля. Вот так запросто. Я не ищу себе проблем, Егор. А тогда мне не оставили выбора. Охотник благоразумно замолчал. Не стал добивать. А я, наконец, нашла чай и бросила пакетик в кружку, путаясь в собственных руках. Перед глазами всё расплывалось. Если он начал убивать, это моя вина. Это я привела Эмиля во власть. Он только начал входить в силу, и переиграть ситуацию будет непросто. Нет, не верю. Эмиль сволочь и факты говорили, что он способен переступить любую черту, но он совершенно точно не дурак. И убийцу покрывать не станет. Надо разобраться, что за хрен этот продавец крови, самой и без свидетелей. Егору я не верю, да и бывшему тоже. «А ты не подумал, что вампир мог использовать фамилию для прикрытия? Что иметь здесь вообще ни при чём?» «Возможно». Потом стало ясно, что такой вариант он даже не рассматривал. Я не стала изображать из себя монстра и предложила Егору чай. Он не отказался. И не отказался он и от сахара. Беззастенчиво залез в сахарницу, совсем как Андрей когда-то. И довольно хмыкнул. «Тростниковый». «Люблю тростниковый сахар!» Егор бросил в кружку шесть кусков и седьмой сунул в рот. «У меня друг его любит», — зачем-то сказала я и вдруг вспомнила. «А зачем ты вообще пришёл?» «Помоги выйти на охотников, если они здесь. В баре я никого не нашёл». «Зачем они тебе?» «А как, по-твоему, я должен работать?» — удивился Егор. «Один, что ли?» «Как ты сама раньше работала?» «Одна, как правило», — призналась я. «С охотниками я давно расплевалась. Мой муж вампир и мне нравится, ну да». «Попробую», — согласилась я. «Только если нужно выйти на связь, звони, ладно? Не нужно сидеть под дверью. Ты здорово меня испугал». Егор покраснел. «Я не подумал, что ты так отреагируешь. Странно» сказала я. «Если бы моя подружка не подумала, я бы поняла, что мы оба охотники. Вроде у тебя дел в работе нет, что тебе может угрожать? У Эмеля много врагов, а когда до него добраться руки короткие, кто окажется под ударом? Ты думаешь, почему я хожу с его оружием? Чтобы некоторые не полезли восстанавливать вселенскую справедливость. И до этого может дойти» уже доходила «Ладно, я понял», — сказал Егор уже серьёзно. «Не знал, что у тебя такие проблемы». «Да нет никаких проблем. Просто меня здесь не любят». Егор молча допил чай. Мой уже остыл, а холодный чай я пью только летом и по необходимости. Я выплеснула содержимое кружки в раковину и ополоснула её. Слушая шипение воды, я думала об Андрее. Меня три месяца не было, а я про него даже не вспомнила. Неудивительно, что у меня так мало друзей. Мне перед многими надо извиниться в городе. Когда охотник ушёл, я набрала его номер и долго слушала гудки. «Ну же, возьми трубку». Но Андрей так и не ответил.